Глава 53. Когда? С ужасом подбегаю к Рейнарду. Он лежит совершенно неподвижно. Прижимаясь ухом к его груди, сердце бьётся. Только вздыхаю с облегчением, как чувствую, что мои пальцы касаются чего-то тёплого и липкого. Подношу их к глазам, а в нос бьёт металлический запах крови. Он ранен? Зажигаю магический огонёк и внимательно осматриваю мужчину. Сбоку замечаю рану, уходящую на спину под лопатку. С трудом переворачиваю Рейнарда на бок. Рана с рваными краями пересекает большую часть спины. Возможно, в драконьей форме он её почти не чувствовал, и она медленно подтачивала его силы. «Рей!» – тихо шепчу я. «Ты же понимаешь, что это незаконно, да? Ты не можешь после всего этого взять и уйти. Снова решил всё за меня?» «Нет уж. Пожалуй, в этот раз...» Точно последнее слово будет за мной. Я собираю весь свет, который есть во мне, и выпускаю мощным потоком в рану. Навстречу моей силе потихонечку из тела Рейнарда тянется его тьма. Наши потоки магии вновь переплетаются, а потом резко обхватывают его тело чёрно-золотой сетью. Даже когда весь Инквизитор уже облеплен смешанными магиями, я не перестаю вливать свою. Мне кажется, что если я перестану, то не смогу его спасти. зажмуриваюсь. Специально вспоминаю все потрясающие и счастливые моменты, которые мы разделили с Рейнардом пять лет назад. То, как Рэй спас Алана. То, как он защитил меня после статьи в газете. Удивительный момент, когда наши маги переплелись. Свет вливается в лечебную сеть. А после я чувствую лёгкое головокружение, слабость и будто погружаюсь в тёплую воду, обретая невесомость. Кажется, кто-то перестарался. Звучит совсем рядом знакомый голос. Теперь уже впору мне тебя лечить. Плавно двигаясь, паря в этом странном пространстве, поворачиваюсь на голос и улыбаюсь. Рэй! Мой голос и в то же время не мой. Где мы? Это пространство, в котором находится та из сущностей, которая в данный момент времени неактивна. Как-то сложно объясняет Рейнард. «То есть ты это сейчас не ты, а дракон?» – уточняю я. «Но ведь ты был слаб от раны. Ты влила в меня столько силы, что у меня не оставалось других шансов, кроме как выжить». Смеётся он. «А теперь дракон несёт тебя в своё логово, чтобы защищать и лечить». Я оглядываюсь вокруг. «Так, если он дракон, то почему сейчас здесь в виде человека? И я тут в виде человека». «Неужели я...» «Нет». Он перемещается ближе ко мне и заправляет прядь за ухо. «Ты человек. Но при этом моя истинная. Поэтому можешь находиться здесь. Пока тело спит. Кажется, это длится вечность. А может быть и несколько секунд. Но меня выдёргивает в реальный мир уставшее тело. Я снова открываю глаза в комнате с видом на аллеющий восток. Или, может, всего этого не было?» Может, победа драконов только приснилась мне? На пороге появляется Рейнард с подносом в руках. На подносе горячий ароматный какао и блюдечко с круассаном. Я даже не знаю, от какого именно запаха сильнее сводит желудок. Лицо Реи немного осунувшееся и уставшее, но довольная улыбка перечёркивает всё это. Улыбаюсь в ответ и присаживаюсь на кровати. «С добрым утром!» Он ставит поднос на тумбочку рядом. потом берёт меня за руку, проводя по ней исцеляющим плетением. Я резко отдёргиваю её, но понимаю, что поздно. Он уже свёл шрам. Тот самый, который я берегла как напоминание о поступке Рейнарда. «Что ты сделал?» Возмущённо хмурюсь, рассматривая руку. «Да как ты?» «Обещаю, что это последнее, что я сделал без твоего разрешения». Улыбается он. «Например, прежде чем надеть тебе это...» и я попрошу разрешения». Он протягивает коробочку с тонким обручальным кольцом и поблёскивающим разноцветными гранями камнем на нём. «И даже если откажусь, всё равно наденешь?» – спрашиваю я. «А ты откажешь?» Тёмный поднимает бровь. Поджимаю губы, качаю головой и протягиваю руку, на которую Рей аккуратно надевает кольцо. «Ну что, будущая миссис Силейн?» Он прислоняется к моему лбу. «Когда свадьбу назначим?» И всё-таки он тёмный, эгоистичный идиот. Но вопреки всему, я его люблю.